Заключили все-таки официальный брак в мэрии города Цюриха. В июле 1902 года они отправились в Италию. Из Милана их путь лежал в Венецию. Бруббахеру казалось, что сама атмосфера города влюбленных поможет им. За день до их приезда, 14 июля, обрушилась компанила Святого Марка. Знаменитая башня на пьяце Сан-Марко –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 Так хочется, чтобы этот век вошел в историю самым счастливым веком человечества. К той поездке они ни один раз еще будут возвращаться в своих письмах. Среди прочих рукописей Бруббахера в амстердамском архиве хранится и манускрипт начатого, но незаконченного романа. 25 страниц заглавие ненаписанной книги, Компанила святого Марка. Главные герои, молодые влюбленные, приезжают в Венецию, город, который должен стать их раем, но они оказываются в аду своих запутанных отношений. В дневнике брубахера за те дни появляются отчаянные записи. Какие ужасные слова! Жена, муж, новобрачные! Неужели это мы?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 Монопольная торговля водкой, церковь и два пьяных до смерти мужика в сугробе. Больше здесь ничего нет. Врача видят только, если нужно сделать вскрытие или на освидетельствовании рекрутов. Лечатся сами. Дикость. Никаких представлений о гигиене, не говоря уже о порядке и чистоте. Все кишит паразитами.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 Мать в это время живет в Лазанье, присылает Лидии деньги и умоляет вернуться. Об этом не может быть и речи. Мне трудно, но именно поэтому я останусь здесь. Ей на зло Уехать сдаться — это признать поражение. Я буду бороться. Переписка с любимым фрицем помогает ей в этой борьбе. В письмах Бруббахер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 Наша переписка — это попытка убежать от нашей невозможности жить ни вместе, ни порознь. Осенью Лидия возвращается в Россию. На этот раз она устраивается земским врачом в селе Александрово в 12 верстах от городка Судогда во Владимирской губернии. Впечатление от нового места жизни и работы —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 Ко мне относятся с недоверием. Грыжу тут по старинке старая бабка лечит своими укусами, а от всех других болезней лечатся водкой. Заливают и раны, и язвы, и в глаза при трахоме. Бруббахер пишет ей о своих трудностях в работе со швейцарскими рабочими, что их сложно заинтересовать социализмом. На это Лидия отвечает.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 Истина. В письме от 2 мая 1906 года Лидия описывает, как с товарищами они ездили по Волге на лодках на маевку, которую устроили на острове. «Возвращались ночью, светила огромная луна, и, сердце мое, я вдруг вспомнила нашу Венецию и ту нашу луну»